Мышаль второй. На розовой половине. Ну, решили так решили. Я спорю. Пускай будет розовая половина. Может быть, вам и виднее. Поворачиваясь к Фандорину, говорю, что я вам скажу про мужчин? И особенно про женщин, дорогой Ватсон, потому что женщины меня всегда интересовали больше, чем мужчины. И знаете почему? Потому что они интереснее. От мужчины более или менее знаешь, чего ждать. Что же касается женщин, то они могут удивить. Взять хоть мою жену Цилю, с которой я живу 20 лет. Нет, я не в том смысле, что Циля может кого-то убить. Хотя она очень даже может, если сильно рассердится». Я в том смысле, что... Я по понял, в каком вы смысле. Перебил он меня, оборвав нить моих рассуждений, между прочим, очень неглупых. Вы считаете, что нужно начать с розовой по половины? Что ж, сделаем по-вашему. Только дайте мне несколько минут на медитацию. На что? Медитация — это когда ты сливаешься с космосом. Иногда ответ на сложный вопрос приходит откуда-то оттуда сам... Просто помолчите и не отвлекайте меня. И что вы думаете? Этот солидный господин, воротничка и галсики, уселся прямо на пол, сложив ноги калачиком, положил руки на коленки ладонями кверху, приклык глаза и сделал такое сонное лицо, что я забеспокоился. Эй, господин Фандорин, вам нехорошо? Может, у вас кружится голова или вас тошнит? Мне хорошо, отвечает, не открывая глаз. Не мешайте, пожалуйста. Я все-таки волновался. — Давайте я намочу платок и потру вам виски. Моей цели это всегда помогает, когда ее тошнит. Хуже не будет, а вы сидите себе, не обращайте внимания. — Отстаньте вы, — рявкнул он, выйдя из космоса. — Хорошо, хорошо, зачем бы нервничать? Отошел, стою. Минуту постоял. Пять. Немножко походил. Этот все сидит. Тогда думаю, чем мне попусту тратить время и трусливо не глядеть туда, где лежит покойник, поведу себя по-мужски? — Смело подойду к нему и прочитаю упокойную молитву. Если душа недалеко отлетела от тела, это будет вежливо. Так и сделал. Укрепил свое сердце. Подошел к накрытому телу, сел на колени, почти как Фандорин, Но смотреть на мертвеца все-таки не стал, а опустил глаза к полу. Вдруг вижу, из-под краешка простыни что-то блестит. Осторожно потянул цепочка, серебряная, порванная. — Господин Фондорин, глядите, что я нашел, пока вы там жмуритесь, — закричал я. — Лучше бы я сам осмотрел тело, чем поручил это вам. Он подошел, взял цепочку и говорит. — Важно так. — Ну вот. Я и надеялся, что ответ придет сам. — Какому вам это нравится? — Он так пришел сам, как вы сами себя родили на свет, — возмутился я. — Это я нашел улику. И знаете, что я вам скажу? Теперь вы помолчите, не отвлекайте меня, горе сыщик. Дедуктировать буду я, Арон Бразинский. Фандорин склонил голову. «Я весь внимание. «Цепочка женская, какие носят на шее. Это, как вы говорите, раз», — начал я. «Значит, тут была женщина. Это уже два. Цепочка порвана. Значит, ее порвали. Это три». «Кто порвал?» «Тот, рядом с рукой которого она лежала. Либер Горалик. Это четыре. Так или не так?» — Да допустим. Что же, по-вашему, произошло? — Элементарно, Ватсон. Либер сцепился с какой-то женщиной, схватил ее или, может, попытался обнять за шею. Цепочка, которая там висела, порвалась, а женщина очень рассердилась, говоря по-научному, впала в состояние аффект. Как пихнет его, он бух на пол, а ей мало, схватила с прилавка мерный аршин, размахнулась. — И вот вам, пожалуйста. — Очень складно, — признал он. — Без вас знаю, что складно. Дедуктирую дальше. Чья цепочка — та и убийца. Я поднял палец, чтобы он лучше оценил всю важность моего умозаключения. — Браво, — говорит. — У покойного были отвратительные отношения с супругой. Может быть, это ее цепочка? Я покрутил цепочку так-сяк. — Нет. Лея кто тут ни при чем. Во-первых, она такая фифа, что ни почем не наденет серебряную цепочку. Ей золотые, подавай, хорошо бы, с бриллиантами. Во-вторых, Лейбер побоялся бы хватать свою мигеру жену за шею. Она сама кого хочет схватит, вы видели. Может быть, цепочка принадлежит не А Ай, бросьте. Маленькая чертовка украшений не носит. Нет, это какая-то посторонняя женщина. Откуда же в доме ночью возьмется посторонняя женщина? Я подумал, но совсем немножко. Сообразил. Знаю откуда. Знаю. Вечером убираться в лавке приходит прачка Кася Шульман. Это она днем, прачка, а когда уложит детей, подрабатывает уборкой, потому что детей у нее четверо, а мужа даже одного нету. Кася приходит поздно, иногда машет тут метелкой до полуночи. Даже субботы не соблюдают потому что дети хотят кушать каждый день недели. Женщина она в теле и в очень хорошем теле. На нее многие облизываются, и некоторые не только облизываются. Четверых детей без единого мужа ей не ветром надуло. Притом Кася не курва какая-нибудь. Если кого и приласкает, то исключительно по сердечной приязни. Смекаете, к чему я? — Смекаю, — смекнул Фандорин. — Вы хотите сказать, что Либер спустился в лавку поздно вечером, увидел, что Касси еще здесь, воспылал к ней страстью, но сердечный приязни к нему Касси не испытывала и стала защищаться. Такова ваша версия. — Я же говорю, элементарно, Ватсон. — А хватил бы у этой Шульман сил для такого удара? — Хотел бы я иметь столько сил, сколько ее у Касси, — отвечаю. Когда нас мостков полощет белье, по реке Муховец ходят волны. Фандорин заметил, осталось установить, Каселе принадлежит цепочка. Как нам это сделать, не возбуждая подозрения объекта? Ну это просто, успокоил его я. То всегда примечает, какие украшения носят женщины. Кто? Другие женщины. Пойдемте к мадам Горалик и покажем ей цепочку. Отличная идея. — признал мой помощник. — Только не говорите, зачем нам это нужно. — Без вас бы не сообразил, — проворчал я, — потому что не надо учить ученого. Идите уже за мной и смотрите, как Ирон Бразинский провернет это дело. И мы поднялись по левой лестнице на второй этаж. Подходим к комнате хозяйки. Слышу, мамаша с дочкой поют. И весело так, будто в доме никто не помер, а совсем наоборот. — — Мадам Горалик, это я, Арон Бразинский. — Ага, — откликается хозяйка, — наконец-то. Что вы торчите за дверью? Заходите. — Входим. Они с дочкой сидят у пианино. — Еще лучше, — думаю. Мамаша не вспомнит дочка, — подскажет она глазастая. — Бразинский, вы похожи на кота, который наелся сметаны, сказала мне эта невежливая женщина. — Значит, вы нашли доказательство, что Либера укокошил его жирный сынуля. Скажите мне, что это так, и я не только спою, но и спляшу. — Мы пока что нашли на полу вот эту цепочку и решили вам занести, — отвечаю. — Вдруг вы хватились и переживаете. Ценные вещи из чистого серебра. Я поглядел на Фондорина Искоса. — Учитесь, Ватсон. — Этой ценной вещи красная цена три рубля, — фыркнул Лея, едва взглянув. — Я такую дрянь даже на свою баллонку не бы если бы у меня была балонка. Но чертов Либер говорил, что собаки не место в приличном еврейском доме. Ничего, теперь я заведу себе две полонки и, может быть, еще пуделя. От кого меньше шерсти, от балонки или от пуделя? Значит, цепочка не ваша, спрашиваю. Вы уверены? Отцепитесь вы от меня с вашей цепочкой. Это каламбур, если вы не поняли. Знаете, что такое каламбур? Знаю. — Это когда уважаемому человеку грубят безо всякой на то причины, — ответил я с достоинством. — Не знаете, чья цепочка, так и скажите, и мы пойдем себе. — Я знаю, чья это цепочка. Если бы вы чем ходить вокруг да около сразу спросили, я бы сразу ответил. Это позорище таскает на себе толстуха, которая подметает в лавке. как ее? — повернулся к дочке. — Кася, — говорит та, — она хорошая. Такое мне про мужчин порассказал, что я прям порадовалась на свою хромоту. Никто ко мне не будет приставать. И замуж можно не уходить. В разговор влез Фандорин. Я полагаю, что это скромное украшение очень дорого владелицы. Далеко ли отсюда она живет? — Не то чтобы далеко, — отвечает Нитания. Шагов двадцать отсюда в Дворницкой. Папаша дал ей жилье в обмен на работу. — Вышли мы за дверь. Я говорю Фандорину. Видали, как я провел допрос? Никто ничего не заподозрил. Теперь осталось только прижать Касю, и дело раскрыто. Идемте, только не встревайте, я сам. Сначала я хотел допросить, а потом и арестовать Касю один, но потом вспомнил, как яростно на полощет белье, подумал, вдруг она снова впадет в состояние эффекта, и решил, что с помощником будет лучше. Мы вышли через черный ход во двор. Увидели дверь в полуподвал, оттуда доносились детские крики. И я заколебался. Как это я буду арестовывать мать четверых детей? Знаете что, говорю, а пускай дальше разбирается полиция. Дело раскрыто, семейство гореликов останется довольна, а я получу свои деньги. И вы получите хорошую комнату переночевать, всем будет приятно. Но тут... Из дворницкой выходит Кася Шульман со сочными по рукавами. Поглядела на Фандорина, на меня потом на цепочку, которую я держал в руке. «Чтоб мне провалиться!» — орёт кустым голосом. «Это ж моя цепочка!» «Вот спасибо, рыб Арон!» «Вы ведь, Арон Бразецкий, к которому люди ходят за хорошим советом! Дайте мне хороший совет! Куда мне деться от моей окаянной жизни?» «Хотела взять у меня цепочку!» Но это она раньше была просто цепочка, а теперь стала уликой. Я спрятал руку за спину. «Вы что, хотите получить с бедной женщины награду?» Сукаризной сказала Кася. «Бросьте. Денег я вам не дам, потому что я бедная. Если вы надеетесь на то, что я женщина, то этого я вам тоже не дам. Я люблю статных мужчин, а вы, извиняюсь, на гриб, похожи. «Ей, на твоем месте, Кася, я бы людей грибами не обзывал». Грибы тоже разные бывают. Есть боровик, а есть, например, ядовитая поганка. Она устыдилась. — Да ладно вам, я же не в обиду сказал. Отдайте цепочку, я вам благодарность постираю Ваше с сказать пиджак, а то он у вас совсем задрипался. — Давно вы потеряли цепочку? — спрашивает мой Ватсон. Не утерпел таки в лес. — Вчера утром еще была, после ужина хватилось нету. Я плечом слегка отодвинул своего помощника. После ужина, говоришь? А может, только сегодня? Брови грозно насупил, Глазами в нее впился, не заморгает ли. Люди, когда врут, часто моргают. Но Кассия Шульман не заморгала, Наоборот, вытаращила меня С своей коровьи глазища. Я цепочку перед сном снимаю, А то будешь ворочаться и порвется. Не было ее. Я и под кроватью смотрела, и всюду. Поплакала. Ну, пропала моя краса. — Мне ее один хороший человек подарил, пожарный, папаша моей младшей дочки. — Ты вчера вечером уборку в магазине делала, — беру я бока за рога. — Не, пятницу вечером в Либер убираться не разрешает, грех говорит. Я со значением посмотрел на Фондорина. — Ага, вот я и поймал ее на вранье. — А где вы вчера работали? — спрашивает он. У нее же у гороликов на женской половине. У мадам шторы снимала постирать, у дочки ихние хромоножки чернила с паркета оттирала. Пробыла там до самого вечера, пока шаббат не начался. Потом пошла еще к соседу Ивана Петровичу белье постирать. Они русские, субботы не справляют, — сообщила Кассия, словно это была большая новость. Думаю, врет наглая баба и даже не краснеет. У меня в ней всякая жалость пропала, еще когда она меня грибом назвала. Но тут ты совсем рассердился. Хватит мне врать, Кармен Шульман. Когда производят арест, нужно называть преступника полным именем. И скажет же полиция, например, знаменитому террористу Григорию Гершуни, когда его уже поймает, Гриша, сдавайся. Кармен Шульман, говорю, нам известно, что ты ночью была в лавке. Твою цепочку мы нашли в руке у мертвого либера Гаралика". Она разинула свой кубастый рот. Азохенвей, Либер помер. Что с ним стряслось? Еще вчера такой здоровый был рожь лопалась. Либер Гаралек не помер. Его померли. Уж тебе ли не знать, ответил я язвительно. — Ты сделала это, когда он стал тебя лапать. Я тебе дам совет. Я, как ты знаешь, даю хорошие советы. И совет мой будет бесплатный, потому что мне тебя жалко. Ты переставай врать и начинай плакать. Прямо плачь, плачь, и не останавливайся до самого суда, а на суде плачь еще громче. Может, присяжные тебя пожалеют, поскольку ты защищала свою женскую честь, уж сколько там у тебя нее не осталось после четверых быстрючат. Про быстрычат я, конечно, невежливо сказал, но это потому что от души по-отцовски. А Кася нет, что поблагодарить, как разбахнется, как лепит мне плюху. Я такой плюхи не получал и от мужчины. Открываю глаза, а я уже на полу, и надо мной трясет кулаками Кася. — Ах ты, орет, пес облезлый! Советчик вшивый! В чем меня винить вздумал? Сейчас я за метлой сбегаю и так тебя отделаю, и навсегда запомнишь Касю Шурман, и тебе гладкомордой тоже достанется. Это она сказала Фандорину и побежала в Дворницкую. А вы не стали ждать, когда она вернется с метлой, и поскорей убрались обратно в дом. Еще и засов заперли. «Видите, я добыл недостающие доказательства», — сказал я, немного отдышавшись. «Это кибаби, аффекты не нужно, чтоб пришпилить человека к полу. Бежим в полицию, пока на дверь не выломала». Пандорин со мной согласился. Но только наполовину. «Да, это женщина исключительных физических качеств». Но либер она не убивала. «Здрасте!» — изумился я. «А цепочка в руке у покойника? Это вам воробей чихнул?» «Видите ли, мистер Холмс, когда я в самом начале обследовал труп, никакой цепочки в руке не было. Она появилась позже», — заявляет он. «Как позже?» «Когда позже?» Он спрашивает. «Кто приближался к телу во время допроса подозреваемых? Помните?» Я ты вот припоминая. Лея Горалик подошла и даже потрогала. — Погодите, и не Таня тоже присела, и так вот и сказала противным голосишкам — Мерси за наследство. — Ну, а если учесть, что накануне Кася Шульман была и у той, и у другой? Кася оборонила цепочку, а дочка или мамаша подобрала, шлёпнул себя по лбу я. И нынче подкинула, чтобы отвести от себя подозрения. Видите, как я был прав, когда сказал, что от женщин можно ожидать чего угодно. — Вы, Холмс, всегда правы, — признал Фандорин. Однако что же мы в результате имеем? — Двух подозреваемых. Бешеную Лею Горолик и ее плаумную дочку, продедуктировал я. Но которая из них прикончила Либера? Я бы поставил на Лею, «Однако она не идиотка убивать мужа и лишаться наследства». «На идиотку, господин Гарлик, не по похоже», — согласился мой помощник. «А не Таня и, конечно, маленькая дрень, но ее тощими ручонками такого удара ни в каком эффекте не нанесешь», — продолжил я дедукцию и вздохнул. «Туман у нас, дорогой Ватсон, и куда в нем идти, непонятно». Когда в голове туман... — говорит Фандорин, существует два способа ее прочистить. Можно положиться или на ум, или на чутье. Методика в первом и во втором случае будет совершенно разной. Ум может вычислить путь, но может и ошибиться. Чутье способно угадать правильную дорогу, но может и завести черт знает куда. Чем будем руководствоваться, дорогой Холмс? Умом? — Умом я уже блеснул и получил за это по тому месту, где этот ум должен был бы находиться, — кисло ответил я. — Но на свое чутье я тоже полагаться бы не стал. Она мне говорит, зря ты рун ввязался в эту мутную историю и больше не говорит ничего. — Тогда, — отвечает Фандорин, поставлю вопрос иначе. — С каким по преступлением, на ваш взгляд, — Мы имеем дело. Рационально или эмоционально? Кто тут виновник? Преступная голова или преступное сердце? Я сам ответа пока не знаю. Расследователь руководите вы, вы и решайте. А я помогу, что бы вы ни решили. Вот как он сказал. Свалил на меня всю ответственность. За все отдувайся, Рон Бразильский. Только я знаете, что сделаю? Я вас спрошу. Ну-ка, за кем нам с моим Ватсоном гоняться? За злым умом или за злым сердцем? Пораскиньте мозгами или прислужитесь чуть чутью, если у вас его больше, чем мозгов. А я пока расскажу вам одну правдивую историю, которая умному человеку поможет, да и неумного не помешает. Жила у нас в городе одна писаная красавица. Назову ее ради деликатности именем Ривочка, хотя на самом деле ее звали Бруха Каганович. Посватались к Ривочке два завитных жениха. Один очень богатый, но немножко горбатый мельник из Бешенковичей, другой очень красивый, но немножко и даже больше, чем немножко загульный скрипач наш местный. Ривочка была девушка нежная и в то же время рассудительной. Ее нежная половина говорила «Выходи за скрипача, твоя жизнь будет праздник». А рассудительная половина нашептывала «Не будь дурой, выходи за мельника, жизнь прожить не на скрипке пропиликать». Очень Ривочка мучилась, никак не могла решиться. Год колебалась, два, три, десять. Ходила и даже ездила к разным раввинам со советом. Но ну, вы знаете раввинов, они вечно отвечают вопросом на вопрос, чтобы не попасть в просак. И вот однажды ривочки говорят, сходи-ка ты лучше к русскому батюшке. Он человек умный и всегда отвечает прямо. Пошла ривочка к батюшке, принесла ему в подарок жирного гуся, говорит, так, мол, и так. По всему надо выходить за богатого, но очень хочется за красивого. — Что мне, бедный, делать? Десять лет мучаюсь. Батюшка ей в ответ. — Если бы ты была моя прихожанка, я должен был бы тебе отвечать по-божье. А поскольку ты иудейка, и мне твои грехи не отпускать, скажу тебе по-человечески. Не будь, дурый девка. Выходи замуж за бельника, а скрипача бери в любовнике. Только никому не рассказывай, что это я тебе присоветовал. Понеслась Ривочка домой, сама не своя от радости. Пишет письмо Мельнику, я согласная. Тот отвечает, здрасте, вы таки проснулись, я давным-давно женился. Ривочка, скрипачу, Обними меня, сердечный друг. А он ей, десять лет назад и даже пять лет назад я бы тебя охотно обнял, а теперь подросли девки помоложе, ступай себе. И пошла Ривочка домой, никому не нужная, горько рыдая. «Вы хотите немшаль? Так нате вам!» «Бывают ситуации, когда долго раздумывать да выбирать нельзя, а то останешься на бабах. И сейчас у нас с вами именно такая ситуация. Так что, голова или сердце?» Теперь нужно сделать выбор. Если вы выбираете «Жить головой», нужно включить главу «Мошаль 3» или «В океан». Если вы выбрали «Жить сердцем», нужно включить главу «Мошаль 3» или «Показалось». Если у вас заняты руки, через 5 секунд книга продолжится рассказом про выбор «Жить головой».